чтобы заглушить отвратительное зловоние, которое иногда исходило от этой реки. А из фонтанов встрелилось свино, И все это в твою честь, моя дорогая, и в честь твоего супруга. О, тогда мне непременно следует быть там, чтобы увидеть все это, ответила я. Но только никем не узнанный, и она смеялась своим странным, крикливым смехом. «По этикету не допускается, чтобы люди увидели меня прежде, чем я буду официально представлена им?» «Конечно, нет. Так что сегодня вечером мы будем всего лишь двумя знатными дамами, которые приехали посмотреть, как люди веселятся». Когда наша карета подъехала ближе к городу, небо внезапно осветилось фейерверком, хотя еще не стемнело. Я воскликнула от изумления потому что никогда прежде не видела такого прекрасного зрелища. Мы уже почти добрались до площади Ледовика 15 на которой я еще ни разу не была, когда наш эскорт внезапно остановился. Наш экипаж тоже резко затормозил. До меня донеслись виск и крики. Я смутно видела толпу людей, но понятия не имела, что все это могло значить. Куча развернул наш экипаж, и окруженные телохранителями мы с большой скоростью помчались обратно по той же самой дороге, по которой приехали. «Что это?» — спросила я. Мадам Аделаида не ответила. Она сама была испугана и не произнесла ни слова, пока мы обратно в Версале. На следующий день я узнала, что случилось. Некоторые заряды предназначенные для фейерверка, внезапно взорвались, и начался пожар. Пожарный экипаж, прибывший на площадь, столкнулся с толпой людей и с каретами, несущимися прочь от огня. Но в это время другая толпа людей неожиданно хлынула на площадь, чтобы посмотреть, что там произошло. Образовался ужасный затор, и никто не мог сдвинуться с места. На улицах рояль вон марю Сен-Флорентен, скопило 40 тысяч человек. Началась паника. Многие упали, и бегущие наступали на них. Экипажи опрокидывались, лошади бились, пытаясь выспободиться. Люди карабкались по делам упавших на попытки попытке спастись бегством, и многие были затоптаны насмерть. Таков был страшный рассказ о событиях той ночи. На следующий день во дворце все говорили об этом ужасном происшествии. В нашу спальню вошел дофин. Он был глубоко потрясен. Из-за этого оказался старше и энергичнее, чем обычно. Он сообщил мне, что в прошедшую ночь погибли 132 человека. Слезы выступили у меня на глазах. Дофин посмотрел на меня, но не отвел свой взгляд сразу же как всегда делал прежде. «Это моя вина», сказала я. «Если бы я не приехала сюда, ничего бы не случилось». Он все еще смотрел на меня. «Я должен сделать все, что в моих силах, чтобы чем-то помочь», сказал он. «О, да?» ответила я горячо. «Пожалуйста, сделай что-нибудь». Он сел за стол и начал что-то писать. Я подошла, Я взглянула поверх его плеча. «Мне стало известно о бедствии», писал он. «И я заметила, как быстро скользило по бумаге его перо, которое произошло в Париже по моей вине. Я глубоко огорчен и посылаю вам сумму денег, которую король выдает мне ежегодно на мои личные расходы. Это все, что я могу дать. Мне бы хотелось чтобы эти деньги были направлены на помощь тем, кто пострадал больше всех. Он поднял глаза, посмотрел мне в лицо и коснулся моей руки, но всего лишь на мгновение. «Это самое большее, что я могу сделать», произнес он. «Мне тоже хотелось бы отдать то, что я имею», сказала я ему. Он кивнул и снова стал смотреть вниз. Тогда я поняла, что в действительности он вовсе не испытывает ко мне неприязни.